Глава седьмая. Она. От вопиющей наглости незнакомца я опешила и растерялась, поэтому, когда он схватил меня за талию, застыла статуей. а в следующий миг что-то пошло не так. Мне почудилось, что мои пальцы стали прозрачными, а после его вовсе земля ушла из-под ног. Первая мысль была, что я упала, и меня сильно приложила головой о камень, а с лица слетели очки. Иначе откуда эти странные ощущения? Опора исчезла, заставив меня судорожно сжать единственную казавшуюся надежную вещь — руку незнакомца. А секунду спустя я почувствовала привычную твердь земли. Вот только из-за переноски с песцом и мужика я не удержала равновесия и все-таки шлепнулась на землю. «Что ты себе позволяешь?» Грозно зашипела я и резко замолчала, потому что место вокруг никак не могло быть моим родным городом. Ну, никак. Поправила очки, чтобы детально рассмотреть окружающий мир. Над головой растянулось бескрайнее небо, окрашенное в закатные розовые цвета. Но не это меня удивило. Вокруг нас с неопознанным наглецом и песцом в переноске раскинулся пышный густой лес. А мы, как оказалось, очутились наподобие лысой полянки посреди этого зеленого великолепия. «Ты куда меня притащил?» Разъяренной кошкой зашипела на притихшего мужчину. «А ну-ка, возвращай меня обратно!» «Не получится», — выплюнул незнакомец, кинув в мою сторону хмурый взгляд. Кончились зелья ведьмовские. От осознания, что застряло неизвестно где, с явно умалишенным опасным индивидом, закружилась голова. Сделала шаг назад и стукнулась ботинком о переноску. Наклонившись, открыла дверцу и вытащила подозрительно спокойного песца. «Отдай мне, лиса!» Лениво потребовал мужчина, словно был уверен, что так или иначе все равно получат животное, а я лишь тяну его время. Но я не спешила сдаваться. Очевидно, этот писец ему зачем-то очень нужен, а раз так, это мой единственный шанс на шантаж. «Сначала ты вернешь меня домой». Незнакомец посмотрел на меня, как на больную. «Я же сказал, кончились зелья ведьмовские». «Какие зелья! Что ты несешь?» Ярость закипела в моей крови. «И вообще, где мы?» «Мы в лесу, в деревни стылиста. И сейчас ты должна мне отдать лиса!» Стоял на своем незнакомец. Странное название мне ни о чем не сказала и ни на йоту не прояснила ситуацию. Мужчина потянулся к песцу, а я отступила на шаг, чувствуя нотки доживю. «И почему я должна тебе отдать эту милую зверушку?» «Потому что...» — буркнул он. — Бегу, роняя тапки, — ответила, прижав к груди песца. — Кажется, тут аж пискнул И вообще, я даже имени твоего не знаю. Если честно, мне было все равно, как его зовут, но нужно было как-то отвлечь его внимание от песца, испуга нажавшегося ко мне. — Бринейн, — нехотя ответил мужчина. — Какое странное имя, — ответила я. — Немец? — Австриец? — Волк, — с хитрой улыбкой ответил бриней Конечно, он шутил. Какие к черту волки? Я уже вышла из того возраста, когда веришь в детские сказки. Зря не веришь. Как-то зло усмехнулся волк. Показать? Не знаю, каких зелий объелся этот мужчина, но мне расхотелось смеяться. Неизвестно, что он подразумевал под своим «показать волка». Не надо, — ответила бездумно, поглаживая белоснежную шорстку Аккуратнее, — проговорил тонкий голосок. Я даже дернулась от неожиданности. Брине тоже перестала улыбаться, выпучив глаза в сторону песца. Эм, это я заглянула в глаза пуговки и, чувствуя себя круглой идиоткой, спросила. «Это ты сказала?» «Да». Просто ответил мой песец. «Песец!» С чувством произнесла я. «Вообще-то меня зовут Кардейла». Эля машинально ответила, переваривая услышанное. Говорящий писец. Нет, скажешь, кому не поверят. Вот и познакомились. Первым пришел в себя волк. — Не хочется нарушать вашу идиллию, но нам пора. — Куда? — спросили мы одновременно. — Как куда? — искренне удивился Бриней. — К ведьме.